Глава пятнадцатая. Недалеко стояла еще одна сотрудница в данной сфере. Старушка, божий одуванчик, темная пальтишка из прошлого века, платок по самой брови. На грязно-снежном асфальте котомка в клеточку и коробка для денег. В коробке всего несколько копеечек. Бродяжка что-то причитала жалобным голосом. «Я подошла поближе, рассчитывая услышать слезную историю про погорельцы в больных внуков, ужасных детей». Но бабушка причитала, «Помогите жертве ипотечного кредитования. Оставили банки злодеи без крыши над головушкой». Я усмехнулась, «Да, креативно. И ведь вполне актуально. У нас на работе уже двое не смогли выплатить ипотеку». Нет, они не стали бомжевать, не ютились теперь еще в более худших условиях, чем до получения кредита. А вот бабушке повезло меньше. Наверное, совсем идти некуда» но в любом случае плач ипотечницы у вокзальной стены приносил результат в денежном эквиваленте. Бабки неплохо подавали. И наверняка она тут стоит с утра до ночи, копеечка-то капает. Когда отошел очередной подающий, я подскочила и задала вопрос. «Бабушка миленькая, ищу парня в куртке такой старой, надпись на ней не на русском языке». Бабка скосила на меня увеличенный плюсовой линзой глаз, фыркнула и снова запела. Подайте жертвы ипотечного кредитования. Бабушка, я вам 50 рублей дам. Попыталась я купить старуху. Подайте 500. Уверена, что против такой суммы нищенка не устоит. Но в это время молодая дама в дорогой шубке и с многограмовыми бриллиантами в ушах кинула в коробушку пятитысячную Бабка, на удивление резво, наклонилась за нехилым подаянием. И тут, словно ястреб на денежку, кинулся бабкин коллега, другой барванец. Жертва ипотеки вовсе не собиралась расставаться с честно выпрошенным. Вцепилась в наглого грабителя. Но, увы, силы были неравны. Бабуля явно сдавала позиции. Я, как любая порядочная девушка, не могла остаться в стороне и ухватилась за бомжа с другой стороны. «А ты еще откуда взялась?» Рявкнул тот и отшвырнул меня с такой силой, что я пролетела пару метров по скользкой дорожке, причем лицом, на которое утром с любовью наложила макияж дорогой Алькиной косметикой. Но мое боевое ранение, расцарапанное облетщика, не было напрасным. Бабка не растерялась, вырвала пятитысячную и спрятала за пазуху. Бомж протянул кнычки грязную лапу в надежде изъять ускользнувшую добычу, но бабка взвыла на всю округу насилуют Помогите, люди добрые! Вон и лапы к бюсту моему тянет! И рот!» Народ с интересом стал оглядываться, поворачиваться, отпускать извительные шуточки. «Да пошла ты, корга старая!» Бомж смачно сплюнул и ушел. «Спасибо!» — обратилась ко мне нищенка вполне нормальным голосом. «Отважная ты девка! Только мордень свою повредила мне помогаючи. Надо антисептиком смазать, а то, не дай бог, заражение будет. Пошли ко мне!» «Куда?» Искренне удивилась я. Интересно, где живет бабушка? В подвале под мостом, на теплотрассе, в зале ожидания вокзала? Ты не кудыкай, а ступай следом. Я пожала плечами и пошла. Не столько не за антибактериальной обработкой, сколько за возможными сведениями о самозванце. Ох, чует мое шестое женское чувство, жертве ипотечного кредитования есть что мне поведать. Очень удивилась, когда бабушка привела меня в обычную квартиру и приказала. Обувку скидывай, мыть полы мне лишний раз некогда, работаю с утра до ночи. Я разулась и прошла в крохотную, небогатую, но чистенькую кухню. Но все боли не пойду, и так куш хороший сорвала. Да и Генка теперь еще зуб на меня имеет, вернется еще с дружками. Так что щелкай чайника моя пока переоденусь. Хозяйка скрылась в комнате, а когда появилась снова, я ахнула. Передо мной стояла миловидная женщина средних лет. «Это все спектакль?» – спросила я. «И вы никакая не жертва ипотеки?» «Спектакль, да», — ответила хозяйка. «А вот насчет ипотеки, правда. Меня Кира зовут. Можно на ты? Я всю жизнь костюмером в нашем театре отработала». «Я забава. Так вроде закрылся театр наш». «То-то и оно. А незадолго до этого муж меня из дома выгнал. Молодую нашел. Все, Кирушка любимая не нужна стала. Деток мы не нажили. Квартира только общая. Да как ее однушку-то делить?» Николай прямо сказал, «Я зарабатывал в три раза больше, чем ты в своем театре. Значит, две трети хаты мои. А что тебе причитается, кредит возьму и выплачу». «Так по закону же половина». «По закону, да. Да только Николаю такой суммы ни в одном банке не дали бы. А он ее уже привел в свою ненаглядную, наглая такая, из Молдавии приехала. Ну и что мне делать было? Не жить же всем вместе». Вот и внесла я Колин средства начальным взносом в ипотеку. Купила квартирку, платила исправно. И тут на тебе. Театр ликвидировали, место уж больно хорошее. Под торговый центр власть его продала. А то этих торговых центров мало, вздохнула я. Театр-то один был? Один. И люди пытались отстоять. Петиции писали, пороги обивали. Да что толку? Вот так и попала я. До пенсии еще не один год, а на работу уже никуда не берут. Устроилась поломойкой в супермаркет. По двенадцать часов спину гнула, грязь вывозила. А получила первую зарплату кором на смех А мне горе-горькое, даже на взнос по кредиту не хватит. Уж молчу про поесть, попить, за коммуналку рассчитаться. Хотя обещали изначально, что нормально платить будут. Наврали. Уволилась тут же, а хозяевам это до лампочки. Другую наймут. Народу тяжело, работы в городе мало. В общем, отобрал у меня банк-квартиру, вернул денег совсем малую Толику. На них вот эту холопку сняла. А что дальше делать, как жить, не знаю. Но я забава наблюдательная очень. Заметила, что бомжи местные после своей смены в нашем супермаркете на хорошие суммы затариваются. Сложила дважды два и решила на паперть пойти. А что? Как говорил Шекспир, вся наша жизнь – театр, а люди в нем – актеры. Наряд, соответствующий себе, смастерила, очки нацепила и вперед. «У тебя, кстати, здорово получается», – улыбнулась я. «А то...» Наш главреж Семёныч не раз говорил, «Кира Степановна, у вас данные к актёрскому ремеслу имеются, а не желаете принять участие в постановке?» Но я очень сцены боялась, людей много, прям ступор. А как от голода в первый раз живот свело, сразу перестало народу бояться, хотя в первый раз всё равно нелегко было. Но уже первая выручка придала силы уверенности. «Нет, огромных денег не на попрошайничаешь К тому же нужным людям отстегивать надо. Но, как видишь, крыша надо головой есть, чай да хлеб с маслицем тоже имеется. А недавно и мне повезло. Тетка двоюродная, которую я и в глаза не видела, померла, а мне в наследство домик у себя на Урале оставила, потому что другой родни нет. Я уже и билет на послезавтра купила, так что теперь на твой вопрос про куртку ответить смогу. Так сказать, в благодарность за помощь. Не каждый человек другому поможет». А уж чтобы бомжихи. Хорошая ты, девка, забава. Ну, раз хорошая, расскажи тогда побыстрее, попросила я, глянув на часы. Обед уже давно закончился. Мало того, что получу нагоняет зоя Федоровны, так моя подозрительная начальница может еще всех спасателей и волонтеров города вызвать в описках блудной сотрудницы.